Запись 29. -я. Конспект. Нити на лице, ростки противоестественной компрессии. Странно, барометр идёт вниз, а ветра всё ещё нет. Тишина. Там наверху уже началось ещё не слышное нам буре. А весь дух несутся тучи, их пока мало, отдельные зубчатые обломки. Итак, будто наверху уже не зринут какой-то город, и летят вниз куски стен и башен.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 Руки и чаши грудей, и все ее тело, такое мне знакомое, круглилось и натягивало ее нифу. Вот сейчас прорвет тонкую материю и наружу, на солнце, на свет. Мне представляется, там, в зеленых дебрях, весною так же упрямо пробиваются сквозь землю ростки, чтобы скорее выбросить ветки и листья, скорее цвести. Несколько секунд она молчала, сине сияло мне в лицо.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 Слушайте, вы с ума сошли. И не только это, вообще вы почему радуетесь? Неужели вы можете забыть о том, что вас ждёт? Не сейчас-то, а всё равно через месяц, через 2 месяца. Она потухла. Все круги сразу прогнулись, покоробились. А у меня в сердце неприятное, даже болезненное компрессие, связанное с ощущением жалости. Сердце ни что иное, как идеальный насос. Компрессия, сжатие, засасывание насосом жидкости.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 Я избавлю вас от этого, увидеть своего ребёнка и затем умереть. Вы сможете выкормить его, понимаете? Вы будете следить, как он у вас на руках будет расти, круглеть, наливаться как плод. Она вся так изотряслась, так и вцепилась в меня. Вы помните ту женщину, она тогда давно на прогулке. Так вот, она сейчас здесь, в древнем доме. Идёмте к ней, и я поручаюсь, я всё устрою немедленно. Я уже видел, как мы вдвоём с И ведём её по коридорами.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 обернулся и крикнул: "И умру. Да, пусть. И вам никакого дела. Не всё ли вам равно?" Тишина. Падают сверху с ужасающей быстротой растут на глазах куски синих башен и стен, но им ещё часы, может быть, дни лететь сквозь бесконечность. Медленно плавут невидимые нити, оседают на лицо и никак их не стряхнуть. Никак не отделаться от них.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 И сразу без всякой подготовки обрушило на меня всё. Я знаю, послезавтра у вас первый пробный полёт интеграла. В этот день мы захватим его в свои руки. Как? Послезавтра? Да. Сиять не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен, на удачу взятых вчера хранителями, попало 12 мефи. И упустить 2-3 дня они погибнут. Я молчал, чтобы наблюдать за ходом испытания, к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей и метеорологов.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 Наши предки во времена двухсотлетней войны именно это и сделали. Ой, они были правы, тысячу раз правы. У них только одна ошибка. Позже они уверяли, что они есть последнее число, какого нет в природе. Нет. Их ошибка ошибка Галилея. Он был прав, что Земля движется вокруг Солнца, но он не знал, что вся солнечная система движется ещё вокруг какого-то центра. Он не знал, что настоящее не относительное орбиты Земли вовсе не наивный круг. А мы? Мы пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Нет. Даже, наверное, забудем, когда состаримся. Как неминуемо стареет всё. И тогда мы тоже неизбежно вниз, как осенние листья с дерева. Как послезавтра вы? Нет, нет, милый, не ты. Ты же с нами. Ты с нами. Разгоревшаяся, вихревая, сверкучая, я никогда ещё не видел её такой. Она обняла меня собою вся. И сейчас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 Неужели никакого выхода, никакого пути? Мимо какого-то аудиториума. Номер его не помню. Внутри груды сложены скмяи, посреди столы, покрытые простынями из белоснежного стекла. На белом пятно розовой солнечной крови. И во всём этом скрыто какое-то неведомое, потом жуткое завтра. Это противоестественно мыслящему, зрячему существу жить среди незаконномерностей, неизвестных иксов.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 Великая операция. Я простил все. Столкновение поездов. Спасены. В самый последний момент, когда уже казалось не за что ухватиться. Казалось, уже все кончено. Так, будь-то вы по ступеням уже поднялись к грозной машине благодетелей, с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак, и вы в последний раз в жизни, скорее, глотаете глазами синее небо. И вдруг все это только сон. Солнце розовое, веселое, И стена, такая радость погладить рукой холодную стену, и подушка, без конца упиваться ямкой от вашей головы на белой подушке. Вот приблизительно то, что пережил я, когда сегодня утром прочитал государственную газету. Был страшный сон, и он кончился. А я, молодошный, я неверующий, я думал уже о своей вольной смерти. Мне стыдно сейчас читать последние написанные вчера строки. Но всё равно. Пусть пусть они останутся как память о том невероятном, что могло быть и чего уже не будет. Да, не будет. На первой странице государственной газеты сияло: Радуйтесь, ибо отныне вы совершенны. До сего дня ваши же детища механизмы были совершеннее вас. Чем? Каждая искра динамо, искра чистейшего разума, каждый ход поршня непорочный силлогизм. Но разве не тот же безошибочный разум и в вас? Философия у кранов, прессов и насосов закончена и ясна как циркульный круг. Но разве ваша философия менее циркульна? Красота механизма в неуклонном и точном как маятник ритме. Но разве вы, с детства вскормленные системой Тейлора, не стали маятниково точны? И только одно. У механизмов нет фантазии. Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на физиономии у насосного цилиндра расплывалась далёкая бессмысленно мечтательная улыбка? Вы слышали когда-нибудь, чтобы краны по ночам, в часы, назначенные для отдыха, беспокойно ворочались, вздыхали? Нет. А у вас? Краснейте. Хранители всё чаще видят эти улыбки и вздохи. И прячьте глаза. Историки Единого государства просят отставки, чтобы не записывать постыдных событий. Но это не ваша вина. Вы больны. Имя этой болезни фантазия. Это червь, который выгрызает чёрные морщины на лбу. Это лихорадка, которая гонит вас бежать всё дальше, хотя бы это дальше начиналось там, где кончается счастье. Это последняя баррикада на пути к счастью. И радуйтесь, она уже взорвана. Путь свободен. Последнее открытие государственной науки. Центр фантазии. Жалкий мозговой узелок в области воролиева моста. Трёхкратное прижигание этого узелка ик лучами, и вы излечены от фантазии навсегда. Вы совершенны. Вы машина равны. Путь к стопроцентному счастью свободен. Спешите же все, старый клад, спешите подвергнуться великой операции. Спешите в аудиториумы, где производится великая операция. Да здравствует великая операция. Да здравствует единое государство. Да здравствует благодетель. Вы, если бы вы читали всё это не в моих записях, похожих на какой-то древний причудливый роман, если бы у вас в руках, как у меня дрожал вот этот ещё пахнущий краской газетный лист, если бы вы знали, как я, что всё это самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так завтрашняя, разве не чувствовали бы вы то же самое, что и я? Разве как у меня сейчас не кружилась бы у вас голова? Разве по спине и рукам не бежали бы у вас эти жуткие сладкие ледяные иголочки? Разве не казалось бы вам, что вы гигант, атлас? И если распрямиться, то непременно стукнетесь головой о стеклянный потолок. Я схватил телефонную трубку. И 330. Да-да, 330. Потом, захлебывая, скрикнул. Вы дома, да? Вы читали, вы читаете? Ведь это же, это же изумительно. Да. Долгое темное молчание трубка чуть слышно жужжала, думала что-то. Мне непременно надо вас увидеть сегодня. Да, у меня после 16. Непременно. Милы, какая какая милая, непременно. Я чувствовал, улыбаюсь и никак не могла остановиться. И так вот понесу по улице эту улыбку, как фонарь, высоко над головой. Там снаружи на меня налетел ветер, крутил, свистел, сёк. Но мне только ещё веселей. В апе и вое мне всё равно. Теперь тебе уже не свалить стен, и над головой рушится чугун на летучие тучи. Пусть вам не затемнит солнце, мы навеки приковали его цепью к зениту, мы Иисусы-новины. На углу плотная кучка Иисусов-новинов стояла, влипшие лбами в стекло стены. Внутри на ослепительно белом столе уже лежал один. Вгляделись в подбелого развёрнутое жёлтым углом босые подошвы. Белые медики нагнулись к изголовью, белая рука протянула руке наполненный чем-то шприц. А вы что ж не идёте, спросил я. Никого или вернее всех. А вы? обернулся ко мне Чейт и шар. Я потом. Мне надо ещё сначала Я несколько смущённо отошёл. Мне действительно сначала надо было увидеть её и, но почему сначала я не мог ответить себе? Элинг, Голубовато-ледяной посверкивал, искрился интеграл в машинном гудела динамо, ласково, одно и то же какое-то слово повторяя без конца, как будто моё знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную холодную трубу двигателя. Милая, какая, какая милая. Завтра ты живёшь, завтра первый раз в жизни содрогнёшься от огненных жгучих брызг в твоём чреве. Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклянное чудовище, если бы всё оставалось как вчера? Если бы я знал, что завтра в 12 я предам его. Да, предам. Осторожно за локоть сзади. Обернулся тарелочное плоское лицо второго строителя. Вы уже знаете, сказал он. Что? Операция? Да, не правда ли? Как? Все все все сразу? Да нет, не то. Пробный полёт отменили до послезавтра. Всё из-за операции этой. Зря гнали, старались. Всё из-за операции. Смешной ограниченный человек, ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что у него эти операции, завтра в 12:00 он сидел бы под замком в стеклянной клетке, метался бы там или со стену. У меня в комнате в 15:30. Я вошёл и увидел Ю. Она сидела за моим столом, костяная, прямая, твёрдый утвердив на руке правую щеку. Должно быть, ждала уже давно, потому что, когда вскочила навстречу мне, на щеке у ней так и остались пять ямок от пальцев. Одну секунду во мне то самое несчастное утро, и вот здесь же, возле стола, она, рядом с И, разъяренная. Но только секунду, и сейчас же смыта сегодняшним солнцем. Так бывает, если в яркий день вы, входя в комнату, по рассеянности повернули выключатель. Лампочка загорелась, но как будто ее и нет, такая смешная, бледная, ненужная. Я не задумываясь протянул ей руку. Я простил всё. Она схватила мои обе, крепко, колюче стиснула их и взволнованно вздрагивая свисающими, как древние украшения с щеками, сказала: "Я сдала, мне только на минуту. Я только хотел сказать, как я счастлива, как я рада за вас. Вы понимаете, завтра послезавтра вы совершенно здоровы. Вы заново родились". Я увидел на столе листок Последние две страницы вчерашней моей записи. Как оставил их там с вечера, так и лежали. Если бы она увидела, что я писал там. Впрочем, всё равно. Теперь это только история. Теперь это до смешного далёко, как сквозь перевёрнутый бинокль. Да, сказал я. И знаете, вот я сейчас шёл по проспекту, и впереди меня человек, и от него тень на мостовой. И понимаете, тень светится. И мне кажется, ну вот я уверен, завтра совсем не будет теней. Ни от одного человека, ни от одной вещи. Солнце сквозь все. Она нежна и строго. «Вы фантазер. Детям у меня в школе я бы не позволила говорить так». И что-то о детях. И как она их всех сразу гуртом повела на операцию, и как их там пришлось связать, и о том, что любить нужно беспощадно, да, беспощадно, и что она, кажется, наконец решится. А правила между колен серо-голубую ткань, молча, быстро обклеила меня всего улыбкой и ушла. И, к счастью, солнце сегодня еще не остановилось. Солнце бежало, и вот уже шестнадцать, я стучу в дверь, сердце стучит. «Войдите на пол, возле ее кресла, обняв ее ноги, закинув голову вверх, смотреть в глаза поочередно, в один и в другой, и в каждом видеть себя в чудесном плену. А там за стеной буря, там тучи все чугуннее. Пусть в голове тесно, буйные через край слова И я вслух вместе с солнцем лечу куда-то. Нет, теперь мы уже знаем куда. И за мною планеты, планеты, брызжущие пламенем и населённые огненными поющими цветами, и планеты немы, синие, где разумные камни объединены в организованные сообщества, планеты, достигшие, как наша земля, вершины абсолютного 100%-ного счастья. И вдруг сверху А ты и не думаешь, что вершина — это именно объединённое в организованное общество камня. И всё острее, всё темнее треугольник. А счастье? Что же? Ведь желание мучительно, не так ли? И ясно счастье, когда нет уже никаких желаний, нет ни одного. Какая ошибка, какой нелепый предрассудок, что до сих пор мы перед счастьем ставили знак «плюс». Перед абсолютным счастьем, конечно, минус, божественный минус. Я помню растерянно пробормотал. Абсолютный минус 273 градуса. Минус 273. Именно. Немного прохладно, но разве это-то самое не доказывает, что мы на вершине? Как тогда давно она говорила как-то за меня, мною. Развертывала до конца мои мысли. Но было в этом что-то такое жуткое. Я не мог и с усилием вытащил из себя нет. нет сказал я: "Ты ты шутишь?" Она засмеялась громко, слишком громко. Быстро в секунду досмеялась до какого-то края, оступилась вниз, пауза. Встала, положила мне руки на плечи. Долго медленно смотрела, потом притянула к себе, и ничего нет, только её острые горячие губы. Прощай. Это издалека, сверху и дошло до меня не скоро, может быть, через минуту, через две Как так? Прощай. Ты же болен. Ты из-за меня совершал преступление. Разве тебе не было мучительно? А теперь операция, и ты излечишься от меня. И это? Прощай. Нет! закричал я. Беспощадно острый чёрный треугольник на белом. Как? Не хочешь счастья? Голова у меня раскакивалась. Два логических поезда столкнулись лезли друг на друга, кроушили, трещали. Ну что же, я жду. Выбирай. Операция и стопроцентное счастье или не могу без тебя. Не надо без тебя, сказал я или только подумал, не знаю, но и слышала. Да, я знаю, ответила мне. И потом всё ещё держал у меня на плечах свои руки и глаза меня отпускай, мои глаз. Тогда до завтра. Завтра в 12. Ты помнишь? Нет отложено на один день послезавтра. Чем лучше для нас? В 12 послезавтра. Я шёл один по Сумеречной улице. Ветер крутил меня, нёс, гнал как бумажку. Обломки чугунного неба летели, летели сквозь бесконечность, им лететь ещё день, два. Меня задевали юнифы встречных, но я шёл один. Мне было ясно: все спасены, но мне спасения уже нет. Я не хочу спасения